соусовые заправки для картофельных блюд, соус из овощей с вином, 4 луковицы, 1 морковь, петрушка, сельдерей, 1 столовая ложка томатной пасты, 2 столовые ложки растительного масла, сок 1-2 лимона, не обязательно, 1 четверть чайной ложки красного перца, 2-3 лавровых листа, 3 столовые ложки сухого вина, 1 чайная ложка меда. Все овощи мелко нашинковать, сложить в толстостенную кастрюлю, залить вином разбавленным 1-2 стакана воды. Там же размешать мед и растительное масло, тушить на слабом огне до готовности. Чесночная заправка. 3 головки чеснока. Один стакан соуса бешамель на воде или стакан сметаны. Один стакан мелко нашинкованных листьев огородной и дико растущей зелени. Раздавить чеснок и растереть его со сметаной. Можно добавить немного воды или вина и затем растереть всю массу с мелко нашинкованной зеленью. Примечание. Это блюдо принято готовить с большим количеством соли, но поскольку в нашей кухне поваренная соль не используется, следует применять морскую или мелко растертую каменную.